Начало традициям великой русской православной иконописи. И явились на Святой Руси свои великие мастера иконописи и церковной росписи, создавшие свои оригинальные школы в Киеве, в Новгороде Великом, а позднее в Москве и России. Особую роль духовных наставников в возрождении русской православной иконописи и храмовой архитектуры сыграли архиепископ Ефимий II и, и архиепископ Иона. Вторая половина 15 века. Уложение церковных дворов великого киевского князя Всеволода чётко определяет ещё три социальные группы населения, нуждающиеся в правовой защите и поддержке церкви. Это так называемые изгои, к которым были отнесены неполучившие образования сыновья белого духовенства, разоившиеся торговцы и рабы, выкупившие себя из рабства. К изгоям, нуждающимся в защите государства и церкви, следовало бы причислить и слепых. Но в уложении Всеволода такая социальная группа напрочь отсутствует, несмотря на ее общность с изгоями, которая состоит в утрате и правового статуса и средств существования. Да и само слово «изгой» Как считает известный историк-исследователь Вернадский, происходит от древнеславянского глагола гоить, который в переводе означает жить, позволять жить, давать средства к существованию, заботиться о ком-нибудь, о чём-нибудь. В законодательстве 12-15 веков нет никаких указаний на социальное положение и правовой статус слепых. Нет их ни в русской правде Ярослава Мудрого, ни в правде Ярославичей, ни в уставе Владимира Мономаха, ни в церковной юрисдикции 1404 года, ни в судебнике Ивана III 1497 года. Поскольку уложение великого князя Всеволода устанавливало в законодательном порядке правовой статус только тех социальных категорий населения, которые имели свою самоценность, рядовую имуществственную, служилую и трудовую. Точнее, оно закрепляло уже сложившиеся к тому времени социальные группы, различия между ними. А слепых там нет ничего, потому что они не имели своей самоценности. А в законодательстве Киевской Руси X-XII веков мы узнаём либо из русских летописей, или из исследований историков, либо в оригинале из русской правды Ярослава Мудрого, из найденных в раскопках судных грамот Великого Новгорода и Пскова. К сожалению, великокняжеские грамоты повелений, жалований и судебных установлений до нас не дошли. Но и указанных источников, пожалуй, достаточно, чтобы сделать вывод. По повелению великого князя за нанесённое физическое увечье в его пользу как и в пользу потерпевшего, выплачивается штраф с градацией в зависимости от социального положения потерпевшего. Другое дело, когда по приговору суда увечили за распространение антиправительственных вравских писем. Вырывали язык, за кражу вору отрубали руку, за предательство ослепляли. Во всех остальных случаях Болезнь, ранение от участия в военных действиях или междоусобных раздорах из-за мести или членовредительства, нанесенного противной стороной последствия, приводящие подчас к утрате трудоспособности, законодательством не регламентировались и подлежали лишь судебной практике. Иначе говоря, древнерусское законодательство, не давая никаких преимуществ лицам физически недужным, в том числе и слепым, ни в чем и не ограничивала их правоспособность, если они не уходили в странстве в поисках лучшей доли. Думаю, нужно особо остановиться на варварском обычае предумышленного ослепления, поскольку оно тоже характеризует социально-правовое положение слепых в те стародавние времена. Иногда оно совершалось по приговору суда, как это случилось с удельным князем Василько Ростиславичем, который княжил в Теребовле. Он попытался захватить княжий стол в Великом Новгороде, но неудачно, бежал в Польшу, откуда с набранным войском пошёл на Новгород. Сражение под Новгородом он проиграл, был пленён и ослеплён по приговору суда великого киевского князя Ярополка II Ярославича. 1097 год.